Двадцать седьмая неприятность, братско-родственная. 14 Сентабреля, на рассвете. Мэлен Роделик. В отсутствие валюхи Мэлен чувствовал себя как-то странно, тревожно и даже неуютно. Вот сколько можно париться? И не расскажет ли ей Кайра чего-нибудь лишнего, про служанку на задании или еще кого-нибудь? Мэлен не стеснялся прошлого, просто хотел уберечь нервы принцессы. И вообще ему было спокойнее, когда она на глазах. Вот передаст ее бате и вздохнет с облегчением, а дальше пусть у императора голова болит. Он неосознанным движением коснулся веревочного браслета на руке. И вроде бы Кайре он доверял, подготовка у нее годная, никакого вреда причинять Валюхе она не станет, помогать сбегать тем более, не будут же они подкоп делать парной. А на душе все равно было как-то муторно, и на дверь предбанника он поглядывал довольно часто, что не укрылось от внимания Десара. Там есть окна. Чего? «Нет, только маленькие форточки для вентиляции. А что? Ты боишься, что Валерия оттуда куда-то денется?» «Нет, просто привык беспокоиться, наверное». «Понятно. Как же ты так вляпался, Мелч? Император дико зол. Могу предположить». Кисло хмыкнул он. «Но я честно старался Валюху не обижать и ситуацией не пользоваться. А в нардбрану ее потащил, потому что рассудил, что границу нам пересечь не дадут. Будут под каждым кустом караулить. Это ты правильно рассудил». В этот момент ожил артефакт связи, и Десар объяснил Эреру, в какой именно постройке их искать. Когда тот, наконец, присоединился к напарникам и сел с ним за пустой стол, то посмотрел на влипшего в неприятности друга и с ехидной улыбочкой потребовал «Ну, рассказывай, Мелчик, что за шашки у тебя с енниками?» Рассказывать пришлось все: И о бывшей невесте, и о политическом кружке, и об обстоятельствах, при которых он подал заявку на службу в столичную ячейку Сиба. Кое-что о разорванной помолвке друзья уже знали, но далеко не все. Мэлен старался говорить сухо. И даже чувствовал облегчение от возможности выговориться. Однако все равно ощущал разочарование напарников. Ну, не презрение и на том спасибо. Ты мог рассказать об этом раньше. Наконец подвёл итоги Десар. Мог. Но я честно считал, что эта история похоронена за давностью лет. Где я и где принцесса? Кто же знал, что меня случайно к ней выкинет? Ага, случайненько. — протянул Эрир, потирая заросшие щетины и острый подбородок. — Ты о принцессе в момент взрыва портала думал? — Ну, косвенно, — нахмурился Мэлен. — Я думал о том, что если сдохну, то не придется задание выполнять. А порталы, особенно межмировые, как мы предполагаем, завязаны на ментальную активацию. Это пока теория. Однако наблюдаемые случаи ее подтверждают, — сказал Десар. — Чтоб меня дракон сожрал и высрал, — выругался Мэлч. Так вот почему нас выкинуло в самый центр гребаного Врастера. То есть я сам виноват. На сто процентов мы не уверены, но. Десар не стал договаривать, предлагая напарнику самому додумать ответ. Мелину стало стыдно перед принцессой. В такую передрягу я втянул одной силой и дурной мысли, лишь бы не вострену. И какой у тебя план? У тебя же есть план, хоть какой-то, полюбопытствовал Десар, но ответ прозвучать не успел. В этот момент в баню ввалились изголодавшиеся по новостям роделики с подносами снеди в руках. Дед с бабулей, отец с матерью и двое младших братьев. Даже в урезанном составе крупногабаритное семейство мгновенно создало суету и принялось пихаться локтями, устраиваясь за столом. Мать передала Меллину чистую одежду для него и принцессы. И он аккуратно просочился в пустой предбанник, сложил ее на табуреточку и вернулся держать ответ перед родными. В их намерении задать миллион вопросов он даже не сомневался. Однако решил взять инициативу в свои руки и начал по классике, с нападения. «Ярик, ты почему не в академии?» — сурово спросил он самого младшего брата. «Так не поступил, местолочь великовозрастная». Тут же пожаловалась мать. «Я этому со сколько раз говорила. Готовься, учись, но нет. Как по девкам бегать, так это он первый. А как учебник в руки взять, так не знает, за какой конец держаться». «Как раз только и знает, что за конец держаться», — ухмыльнулся Крайс, который был на три года старше Ярика и должен был как раз недавно закончить академию. «Интересно, а он какого дракона дома рассиживается?» «Чтобы за козами ходить, учиться можно, погодить», — саркастично выдал дед. А уши Ярика предательски заолели в неярком освещении бани. Самый старший роделик привалился спиной к теплой стене парной, и смотрел на блудного внука с хитрецой, которая ничего хорошего не сулила. «Мелч, ты ешь давай, а то вон исхудал весь на службе-то. Щеки-то какие впалые!» — спохватилась мать. «И рассказывай, не томи. Чего приключилось-то?» «Работа приключилась. Возникло некоторое недопонимание, но мы с напарниками разберемся», — с максимально уверенным видом отрезал мелч. «Разберется он. С какой стороны козла доить?» — кмыкнул дед. И хрустнул маринованным корнем кигнена до того ядреного, что у некоторых слезы на глаза выступали от одного лишь запаха. Но только не у деда, где-то слезы вещи несовместимые. Меллин второго приглашения ждать не стал, кивнул друзьям, угощайтесь, и сам принялся за еду. Влип ты, похоже, братец, Ищейки тебя не зря караулят, действительно заметил Ярик, не сводя с Мэлина глаз. Особых нежностей между братьями никогда не было, да и откуда им взяться? Мать этих двух оболтусов оставляла на Меллина, пока занималась делами, а он их воспитывал. Вот как мог, так и воспитывал. В меру своего детского разумения. Только выходило все равно паршиво. Огребал потом за каждый их косяк сначала от других старших братьев, потом от матери с отцом и на закуску от деда. Последнее всегда выходило обиднее всего. Умел дед одной фразочкой так приложить, что лучше под подзатыльник отвесил. А косячили эти двое с размахом и удовольствием отчего вечно ходили наказанные, и Мэлен с ними за компанию. С другой стороны, какие-никакие, а родные, выросли на его глазах, так что братьев Мелин все же любил с суровой северной любовью. «Разберусь», — доживав, — сказал Мэлен. «Да, Мэлен, чего такой грустный? Кигнен сосал невкусный», — поддакнул дед, хитро улыбаясь внуку. «Тот на провокацию не поддался. В любом случае, я здесь ненадолго, максимум на две ночи. И где остальные братья?» «Так Фаррелл на службе. Нельм с Брелестом ушли на дальнее пастбище», — ответил дед. Видимо, как только возле дома начали вертеться согледатой, битой жизнью беглый каторжник взял в охапку Нельма и ушел подальше от чужих взглядов. Пусть Брилест уже много лет работает у Раделиков дневным пастухом и закон не нарушает, любых дознавателей все равно на дух не выносит. Когда Мелч решил служить в себе, Брелест, обучивший их с Нельмом и Стрэнскому, показавший пещеры и многие не совсем легальные трюки, обиделся крепко. У Мелча ушло несколько лет на то, чтобы убедить своего наставника в необходимости защиты Империи от странников. Однако в этот раз чуйка старого каторжника не подвела. Раз он и сам ушел, и Нельма, знавшего о пещере, увел, дал Мелчу шанс самому разобраться со своими делами. Помнится, когда-то Берест хотел и отцу систему пещер показать, но в итоге решил, что чем меньше людей о ней знает, тем лучше. Дед тем временем подхватил с блюда зажаренный почти до черноты пирожок, демонстративно повертел им перед носом так, чтобы бабуля видела, и протянул. «Да, намучился он, конечно, перед смертью-то». Та вспыхнула мгновенно и оборонительно сложила руки на выдающейся груди, а дед засиял полированным эвклазом. «Лучше расскажите, какие новости у вас?» — вмешался Мэлен, чтобы предотвратить перепалку. «А какие? Мобилизацию всеобщую объявили. Брасы уже забрали к разлому», — рассказала мать о судьбе самого старшего брата. «У всех соседей призвали по одному, а у кого и по двое. Воевать с тварями». Вздохнула она и посмотрела на Мелина с тоской. «Что теперь будет?» Мать своих сыновей тоже любила. И тоже с суровой северной любовью. А никакую другую в семье Роделиков и не практиковали. «Все мои братья служат у разлома. Некоторые уже больше десяти лет» обаятельно улыбнулся Едисар и успокоил. все с ними будет в порядке. Людских потерь всеми силами пытаются избегать, а с подкреплением ситуация улучшится». «Так вон, у Холериков вернулся сын без ноги. Такого понарассказывал?» протянул Крайс. «Брешет», — уверенно заявил дед, жуя пирожок. «Таких рассказчиков драть между ящиков». «А тебя чего не забрали?» — спросил Меллин. «Или ты к службе не годен? Все я годен», — возмутился Крайс. Отсрочку получил на три недели, с третьим эшелоном поеду. Всех же маголетами везут, мест не хватает. Сказали готовиться к мобилизации. чего к ней готовиться?» Насмешливо спросил он. «Целительского дара у вас нет?» Спросил Десар. «Нет, в нашей семье только свет», — ответил ему Мэлен. «Хотя маги холода в предках тоже затесались, правда, давно». «А жаль, целители у разлома очень нужны». «А еники чего?» — спросил Мэлен, поворачиваясь к молчавшему до этих пор отцу тот был крайне немногословен но когда начинал говорить остальные роделики замолкали разве что дед иной раз мог словечко вернуть да и то с этим не перебарщивал «Еники в воду мутят размеренно и обстоятельно заговорил отец народ подымают. на восстание вот так в открытую пока нет но скоро разговоры идут мобилизация мало кому понравилась». а вы на чем стоите тихо спросил мэллен отец ответил Ольрик говорит, что твари разломные совсем распоясались. Ежели из блокады вырвутся, то и сюда доберутся, рано или поздно. Я сыновьям сказал, не такой ценой свободу надо добывать, не подлостью. Лорельцы с нами не подлечут, вот и мы не станем. Малин словно огромный груз с плеч сбросил. Выдохнул с облегчением и кивнул отцу. — Все правильно, батя. Не время сейчас воду мутить, никто этой мутной водой не напьется. Вот и я так рассудил. Басовито пророкотал глава семейства роделиков и молча принялся за еду. «Если тебе интересно, то еники объявили учение. Якобы для переподготовки магов для службы у разлома, да только поговаривают, что мишени у них на стрельбище хат не утни в форме контардов», — сказал Крайс, глядя на брата. «А за хребет отправляют в первую очередь тех, кто поспокойнее. Из всех моих знакомых, кто в кружок ходил, ни одного к разлому не призвали. Это мне друзья сказали» и Сарьерер переглянулись, а потом принялись расспрашивать недавнего студента во всех подробностях, кто, когда, зачем, почему, в котором часу. Картинка складывалась крайне поганая. Формально еники подчинились приказу императора, а на деле сплавили к разлому самых законопослушных и умеренных во взглядах нортов. Все радикалы при этом стекались в столицу, якобы готовились к следующим волнам призыва, которые должны были стать куда масштабнее. И это вызывало тревогу потому что под эгидой мобилизаций Нард брен наводнили вооруженные разгорячённые маги. Надо было убираться из нарт -браны как можно скорее, пока это еще представлялось возможным. Разрумянившиеся и довольные Кайра с принцессой наконец присоединились к собравшимся. Свою подзащитную Мелину усадил рядом и предостерегающе посмотрел на младших братьев, тут же принявшихся стрелять глазами в сторону незамужней девицы. Та, кажется, даже внимания не обратила. Скромно поздоровалась, получила приглашение от матери Меллины и принялась за еду. Взяла ломтик ароматного хлеба с хрустящей корочкой, с наслаждением его понюхала, а потом откусила небольшой кусочек. «Да чего же вкусно!» — похвалила, проживав. «Скажите, прекраснейшая, вас как зовут?» — обратился Ярик к принцессе. Та растерянно моргнула, а потом сказала «Валюха!» «Какое чудесное имя! Очень вам идет. не моргнул глазом Ярик, А Мелин не удержался и заржал. Кайра тоже улыбнулась, и принцесса смутилась. Можно, просто валя. Это на меня валюхой называют, вот я и привыкла. Тебе и правда очень идет, Лыбился он, глядя на насупившуюся девушку. Она сощурилась, явно давая понять, что его ждет новое пришествие стервы, но Мелин не возражал и даже ожидал с нетерпением. Мать налила гостям по плошке густого, как мед шулюма и принялась почивать соленьями, колбасами, сырами и печёными овощами. Принцесса пробовала и нахваливала, причем настолько искренне, что не особо падкая налезть мать аж зарделась. А изгладавшаяся валюха тем временем ела так, что вызвала одобрение всей семьи. Даже бабуля осталась довольна. Наевшаяся соловела прислонилась плечом к плечу Меллина и сонно улыбалась, не переставая благодарить за гостеприимство. Мать с бабулей лишь благосно кивали. Плохой аппетит на севере считался признаком всех смертельных болезней и проклятий сразу. На Эрера хозяйки поглядывали с беспокойством. По их меркам, краши в склеп кладут. А мужику настолько тощим быть просто стыдно. Но гостю такого не скажешь. Поэтому просто жалели и еды на тарелку подкладывали, чтобы не подох от истощения прямо за праздничным столом. Хотя что с этих ларельцев взять? Один из братьев тем временем расплылся в обольстительной, по его мнению, улыбке и спросил у принцессы, «Вы первый раз в нартбранне? «Отвали, Крайс!» Тут же оборвал его Мелин, прекрасно понимая, что светские беседы братья заводят с девушками отнюдь неизвежливости. Принцесса удивленно посмотрела на него, захлопав ресницами. Глазища хоть и были сонными, но в них мелькнуло понимание. Она очаровательно улыбнулась обоим оболтусом и ласково проговорила, «Я здесь впервые, однако, наслышана о вашей прекрасной природе. Мечтаю, чтобы кто-нибудь показал мне ее во всей красе. Хотелось бы проникнуться духом Нортбранны и посмотреть на ее красоты глазами самих Нортов. Ведь нарочно дразнится». Крайс почувствовал положительный отклик и начал улыбаться еще обольстительнее, отчего мэлину захотелось махнуть его в корыто с хрючевом для скота, как в детстве. Даже интересно стало, научили его на боевом факультете хоть чему-нибудь отобьется или нет? Надо проверить. Да, почитателей красоты у нас в семье много. Я бы с удовольствием показал вам окрестную природу. Продолжил нарваться Крайс. Как вы смотрите на то, чтобы вечером прогуляться до озера? Никак не смотрит. Она будет отдыхать и лечить больную лодыжку. Прокатал Мелин, взглядом обещая младшему брату взбучку, но тот не унимался. Так я в любое время свободен. Хоть ночью, хоть днем. Можно никуда и не ходить, а легенды нордские вместе почитать. Разве можно оставить столь прелестную девушку скучать? Дед переводил сочащийся и хитством взгляд с одного внука на другого, а потом пробубнил тихонечко, но так, чтоб все слышали. Интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть. Как дела у Фарела? спросил у отца. Он все так же служит на запасной авиабазе? Да, дежурит. До конца месяца потом его сменят. «Связь с ним есть? Хочу кое-что спросить у него». «Связь есть. Дам тебе артефакт», — пообещал отец. За поздним ужином или ранним рассветником они засиделись до светла, и когда принцесса уже откровенно клевала носом, Мэллин отвел ее в гостевую спальню при бане, как раз рассчитанную на неожиданных гостей и тех, кто так упарился, что до главного дома дойти не сможет. Проверил окно, запер изнутри и наложил заклинание, а затем вернулся к столу. «Ты будешь ночевать в своей комнате или здесь?» — спросила мать. «Здесь. Останусь рядом с Валюхой на всякий случай», — ответил Мелин. «Знаем мы такие случаи. Приставучие», — кмыкнул Ярик. «Не начинай. Между нами ничего нет. Сугубо товарищеские отношения». «Ты, миленькие сказки нам не рассказывай», — ласково проворковала бабуля, называвшая его детским прозвищем даже во взрослом возрасте. «Так и признай. Отказала тебе Валя, вот и маешься». «И правильно отказала». — поддержал дед. — Если каждому давать, поломается кровать. — Это просто моя подруга. Мы с ней даже не целовались, — отрезал Мелин. — А это просто моя жена, мы с ней даже не спим, — встрял дед, блестя глазами и указывая на бабку. Совсем кигнена своего объелся. или успел втихаря хрепнуть медовухи. Бабуля улыбнулась и протянула нарочито дразня. — Можно подумать, я тебе хоть раз отказывала. Сам не могешь уже по старости, так и признай. На секунду за столом повисла тишина, а потом раздался сдавленный смешок отца. Все посмотрели на деда. Тот раздулся, как важный птиц и грозно глянул на бабулю. Вызов был брошен и вызов был принят. А ну пойдем к в почевальню. Засиделись, нараспев произнес дед. Так рано идти. Ты же еще пирожки не все доел. Куда их теперь? Не козем же. Коста жалко, даже не взглянула на него бабуля, кокетливо отвернувшись к любимому внуку. Меленький, ты лучше скажи, когда жениться надумаешь. А то мы все ждем и ждем, не надумаю, бабуль, улыбнулся он. Так себе из меня муж получится. Ой, скажешь тоже, махнула она рукой. Вон из деда твоего и то получился. На каждый горшочек своя крышечка. А вот не надо его в брак гнать, тут же принялся спорить дед. Пусть поверят моему опыту, в нем сплошные угнетения до да лишения. Гляньте на него, какой лишенец выскался, аж налосниться весь. Не осталось долгу бабуля. «В колодовой соли три мешка», — вдруг проговорил отец, посмотрев Мелину в глаза. Коля надо, забирай хоть все. Вся семья вопросительно уставилась на Мелина, впервые за восемь лет приведшего в дом девушку, да и какую, улыбчивую, вежливую, с толстой косой и достойным роделиков аппетитом. «Ты ж сам говорил, не женись!» «Я пробывшую твою невесту так говорил», — Омедлив ответил отец. «А про эту говорю. Соли в доме, три мешка». «Знаете что, давайте-ка расходиться», — скомандовал Мэллин. «А то подозрительно долго вы в бане засиделись, как бы и не начали интересоваться». Семейство роделиков поднялось на ноги. Женщины собрали со стола грязную посуду, оставив на подносе перекус, нагрузили младших братьев ноши и погнали на выход. Дед подмигнул Мелину и принялся подталкивать бабулю туда же, Эти двое всю жизнь спорили обо всем на свете, о каждой мелочи. Но друг друга все равно любили и мирились так же горячо, как ругались. Когда роделики ушли, в пронизанной дневными лучами тишине осталось лишь четверо напарников. «Так что, Мэлен, есть у тебя план?» — повторил свой вопрос Десар. «Есть. Может, не очень хороший, но есть». Рассказать он снова не успел. Вернулся отец с артефактом, молча протянул сыну и также молча хлопнул его по плечу, подбодрил. Мэлен вышел проводить его в сене, подхватив рюкзак. «А я тебе вот что хотел передать». Мэлен достал исписанный блокнот. «Открывать только в случае моей смерти и будь осторожен. Лучше об этом никому не говори». Отец кивнул, спрятал блокнот за пазуху и ушел. Мелин с облегчением вздохнул. Семью повидал, изобретение передал, наследство какое-никакое оставит. «Не страшно и умирать». Вернулся к друзьям и сказал. «Забирайте валюху и увозите ее к отцу». Это единственный вариант гарантировать ее безопасность. Вызывайте борт из столицы и эвакуируйте ее. А ты? А я попробую добыть доказательства причастности Еника к заговору. Если получится, передам вам. А если умрешь раньше, спросила Каира, значит, умру раньше. Холодно отрезал Мелин. Но ведь изначально у тебя был другой план. Да, но я исходил из того, что никому не смогу ее доверить. А вам могу. «При иных раскладах мне пришлось бы пойти на риск ради результата, а при текущем такой необходимости нет эвакуации в ее интересах. Кайра может ее парализовать, если она начнет сопротивляться. На меня можешь даже не рассчитывать», — отрезала Кайра. «Если говорить об интересах принцессы, то твоя смерть не входит в их число, и она нам подобного фортеля никогда не простит, еще и мстить будет. Спасибо, не надо. У Баларов и так полно врагов». Записывать в них провидицу с неограниченными ресурсами чистой воды самоубийства. Это если рассуждать логически. А есть еще и моральный аспект. Нет, Мелч, я на такое не пойду. А если она погибнет или окажется в плену? не стянули сюда силы. Связываться с ними слишком опасно. Попытался вразумить ее Меллен и посмотрел в поисках поддержки на Я понимаю твои резоны, но смотреть на то, как ты героически подыхаешь, не хочу. Сказал тот. «Допустим, мы вызовем борт из столицы. Не факт, что ему дадут сесть, если уж на то пошло. Вывести ее на мобиле тоже будет непросто. Перевал легко перекрыть. Но ты то и сам знаешь. Мелочь, не пудри мне мозги, у тебя же был план. Как доставить ее в столицу? Я хочу его услышать. Возможно, у нас получится помочь тебе минимизировать риски. Помимо нас троих, у меня в подчинении еще десяток агентов». «Валери, кстати, риски вполне осознает И, может быть, нам полезно», — сказала Кайра вы зря списываете ее со счетов». «Очень зря», — прозвучал сонный голос принцессы из-за приоткрывшейся двери, а сама она возникла в проеме, скрестила руки на груди и посмотрела на молча с обидой. «Не ожидала от тебя такого. Я всего лишь забочусь о твоей безопасности, и если ради нее тебя потребуется парализовать или связать, то парализую и свяжу», — сердито ответил он. «Даже не вздумай». «Кайра все верно сказала. Я осознаю риски и с самого начала сказала, что готова тебе подыграть. Я-то думала, что мы товарищи, а ты — парализовать, связать, эвакуировать против воли. Я не хочу рисковать твоей жизнью ради спасения своей, и ты не можешь меня заставить», — угрюмо ответил Мэлен. «Тогда рискни моей жизнью ради раскрытия заговора, сбора доказательств и предотвращения революции. Я взрослый человек и могу принимать подобные решения». Отведи меня к енику, который хотел убить отца, а теперь собирается на куски разорвать мою страну. Я хочу с ним поквитаться. Имею право». «Так в чем был план, Мелч?» В который раз спросил Десар. «Мой план — это государственная измена, вывод из строя стратегического объекта государственной важности, нападение на действующего члена Синклита и, вероятнее всего, массовое убийство аристократов. И даже в случае стопроцентного успеха император будет совсем не в восторге». Он будет в ярости, а норты будут мстить. Эррер потер выдающийся нос и задумчиво проговорил. «Звучит, конечно, заманчиво. Давайте только по-быстренькому. Меня дома ждет беременная жена».